Москва. Тем же вечером. Московское время 19 часов 40 минут, проговорил маленький приёмник на директорском столе. Передаём песни советских композиторов. Сладкий тенор Ефремова Флакса заполнил маленький кабинет директора. По мосткам, тесовым вдоль деревни ты идёшь на тонких каблуках. Пора. Скоро инкассаторы приедут. Выручка сегодня хорошая. Спасибо, что живёт недорогой подкинули и габардин мажайской фабрики. Со всей Москвы покупатели понаехали. Значит, план будет и, соответственно, премия. Правда, те, кто радостно выходит из магазина с отрезами, наверное, никогда не узнают, сколько башел он Семён Гольдман отвёз в Торкано базу. Сволочи, не дают честно торговать. Тьют, что БХСС его Гольдмана возьмёт за задницу и в Таганку. А они будут спокойно сидеть в своих кабинетах, выступать на партсобраниях и брать башлей у новых дураков. Голдман зашёл в бухгалтерию. Глв-бух Анна Николаевна и хорошенькая кассирша Верочка сортировали деньги. Уже два недельных плана сделали, подняла голову Анна Николаевна. А торговля идёт во всём. Хорошо бы, девочки, хорошо бы. Давайте я вам помогу. Голдман снял пиджак и уселся за стол. А в торговом зале ажиотаж полтихий. Покупателей оставалось человек двадцать. Внезапно в магазин вошли трое. «Всем оставаться на местах!» – скомандовал один и вынул пистолет. «Мы из МГБ!» Люди замерли. Кассирша, получавшая деньги, выронила купюры. Один из вошедших закрыл дверь, повесил табличку «Закрыто». «Всех попрошу пройти в подсобное помещение!» – скомандовал старший. Видимо, люди из МГБ хорошо знали планировку магазина. Они быстро загнали покупателей, продавцов и кассиршу в подсобку. И заперли там на ключ. Вам кого? удивился Гольдман, увидев на дверях бухгалтерии посторонних людей. Сюда нельзя, товарищи. Это служебное помещение. Давай деньги, ждёнок. Но Гольдман увидел пистолет, попятился, загораживая женщина стол с деньгами. Это народное, вы не смеете. Один из бандитов оттолкнул его, и директор отлетел к стене, больно ударившись спиной об угол сейфа. От боли на несколько секунд он потерял сознание, а когда пришёл в себя, то увидел, как бандиты укладывают в чемоданчики пачки денег. Гольдман был человеком тихим, трусливым даже. Он постоянно боялся всего: начальства, ревизоров из торга, ОВХСС, соседей. Но он увидел, что сейчас унесут деньги, и понял, что отвечать будет он перед торгом, ревизорами, ОВХСС, и этот страх сделал его решительным и сильным. Голдман вскочил с табуретки, откуда силы вселились, ударил одного из нападающих по голове. Один из бандитов поднял руку с пистолетом, но Голдману было уже всё равно, он бросился на него. Грохот. Что-то сильно ударило его в грудь у самого сердца, и надвинулась темнота.